А вот была история Муж королевы Виктории, принц Альберт, как-то лежал на кушетке с книжкой, запершись в комнате, чтобы никто не мешал В дверь постучались «Кто там?» – спросил принц «Королева Англии» – последовал гордый ответ Альберт не пошевелился, стук раздался вновь, повторился и диалог р а у н д е так на пятом, до Виктории дошло. И в ответ на Мужнина «Кто там?» она тихо произнесла «Ах, твоя жена, Альберт!» Принц немедленно открыл дверь.